Глава третья Влад открыл дверь. Поскольку на улице было темно, он рассмотрел только силуэт, темный, подвижный, но не опасный. «Добрый вечер», — приветствовал его силуэт женским голосом. «Ночь», — поправил Влад. «Что вы говорите?» «Ночь сейчас, не вечер». «А, ну да, извините, если побеспокоили, но вы ведь не спали, да? У вас свет горел». Может, я со светом сплю, буркнул Влад и хотел закрыть дверь, но визитерша не собиралась ретироваться. Разрешите войти, спросила она. Уж, коли мы явились вот так среди ночи? Мы, удивился Влад, но тут заметил, что женщина не одна, из темноты вынырнули еще два силуэта. Кто там с вами? Подруги. А вы сама кто? Я-то. Ой, а вы что не узнали меня? Я соседка ваша, Галя. Влад, естественно, ее не узнал. Во-первых, было очень темно. Во-вторых, он плохо помнил соседскую Галю. Судя по голосу, это была младшая, но как она выглядела, Влад убей, не помнил. «Так можно войти?» — настаивала на своем девушка. «Что вам нужно?» — недоуменно спросил Влад. «Галя, отстань от человека!» — услышал он другой голос, более низкий. «Не видишь, не до тебя ему». «На самом деле, девочки, пошли высвоясь!» — подхватил еще кто-то. Ясно, что тоже женщина, но ее Влад не смог рассмотреть. «Ладно, пойдем», — откликнулась Галина, — «но сначала кое-что выясним». И она шагнула на порог. Ее маневр был столь неожиданным для Влада, что он не успел ничего предпринять, и вот уже в его прихожей стоит соседка, которую он все ж таки вспомнил. Галя была из породы тех женщин, про которых говорят «уютная», среднего роста и комплекции, с очень милым румяным лицом и русыми кудряшками. Именно таких барышень снимают в рекламе йогуртов, приправ или быстрорастворимой лапши. Галя наверняка еще не исполнилась тридцати, она была довольно стройна, но лет через пять-семь, если не будет за собой следить, раздобреет, и тогда станет живой рекламой каких-нибудь пудингов или готового слоеного теста. «Вы извините еще раз», — проговорила она, — «мы не займем много вашего времени», что оставалось Владу, — «только смириться, не выгонять же Галю и ее подружек». «Не могу пригласить вас в комнату, у меня там бардак сухо», — сказал он, «поэтому проходите на кухню». «Там бардака нет?» — с сомнением спросила Галя. По всей видимости, она считала, что на кухне холостяка горы грязной посуды, крошки и вонючие полотенца – нормальное явление. Влад не стал реагировать на ее замечания, молча указал на нужную дверь. Галя направилась к кухне, предварительно махнув своим подругам, те последовали ее примеру. Когда девушки вошли в дом, Влад смог их рассмотреть. Примерно одного возраста, обе симпатичные, стройные. Только одна высокая, вторая маленькая. Та, что ниже, красивее. На какую-то артистку похоже, Изабель Джани, кажется. Такая же черноволосая, синеглазая, с точенным личиком, но Владу больше понравилась высокая, в ней было что-то от Амазонки. Спортивная фигура, смуглое лицо, выгоревшие прядями, именно выгоревшие, а не волосы. Девушка олицетворяла собой энергию, силу и свободу. Когда-то он и сам был таким. Был, да весь вышел. «Здравствуйте», — приветствовала хозяина Амазонка, — «Еще раз простите, но обещаю, мы сейчас же уйдем». «Да», — поддакнула Аджани, обернувшись. Теперь, когда обе девушки смотрели на Влада, стало ясно, что они близкие родственницы, скорее всего, сестры. «Нам просто очень нужно выяснить одну вещь». Он тяжко вздохнул. «Чего им от него надо?» «Нет». «Посмотрите на него», — возмутилась Аджани. «К нему среди ночи три красотки заваливаются, а он еще и недоволен». Тут до Влада дошло, что визитерши пьяны, причем изрядно, и как он не заметил этого сразу. «Вас как зовут?» — спросила Галя, вперив в него внимательный взгляд. «Вы же знаете, я представлялся. И все же. Меня зовут Влад Соловьев. А меня Ника представилась от Жани. Затем и имя сестры назвала. Это Соня». Влад не стал отвечать стандартной фразой «приятно познакомиться», потому что ему было плевать на то, как девушек зовут. «А вас, значит, Влад?» — не отставала Галина. «Да», — из последних сил сдерживался он. «Паспорт покажите?» «С какой стати?» «Ну, пожалуйста». «Так, все, девушки, разговор окончен, прощайте». Он решительно направился к Галине, чтобы взять ее под локоток и выпроводить, но тут заметил, что Амазонка, кажется, Соня, взяла с холодильника его паспорт, который он бросил, придя из банка днем, и раскрыла его. — Владислав Сергеевич Соловьев, — прочла она и вернула документ на место. — Ты проспорила, Галка. — Не факт, — тряхнула кудряшками соседка. — Паспорт может быть поддельным. — Тогда какого черта ты просила его показать, — насупилась Джанни, а ее сестра подхватила. — И вообще, как ты собралась отстаивать свою правоту, если паспорт — не доказательство? — Я могу узнать, о чем вы, — начал злиться Влад. Галя утверждает, что вы не Влад Соколов, а Руслан. «Какой еще Руслан? Певец такой популярный, не слышали?» «Нет. Вы что же, телевизор не смотрите?» — вскинула бровь Галина. Соня дернула ее за руку и сказала, «Пошли, девочки». А Джани Ника кивнула и двинулась к выходу, а вот Галя никак не желала уходить. «Постойте!» — воскликнула она. «Я знаю, как проверить, обманывает он или говорит правду. У Руслана была татуировка выше запястья, обычная синяя, кажется армейская». «Если я покажу вам свою руку, вы отстанете?» — Хмуро спросил Влад. «Клянусь!» — Соловьев задрал рука в толстовке и продемонстрировал руку от запястья до локтя. «Не эту, правую!» — Влад задрал другой рукав. Рука оголилась, на ней не было никакой татуировки. «Довольны?» — обратился он к соседке. «А у вас там шрам», — задумчиво проговорила она. «Такие остаются после того, как тату сводят. А еще после того, как вены режут. Хотел, знаете ли, с собой в двадцать лет покончить из-за несчастной любви?» Повисла пауза, нарушила ее Соня. «Простите нас, Влад, мы уходим», и сурово кивнула Галине, та больше не упрямилась. Кинув цепкий, если не сказать препарирующий взгляд на Влада, она последовала за подругой. Ника ушла последней и тоже посмотрела на него, но с задумчивой внимательностью. Когда барышни наконец ушли, Соловьев запер за ними дверь и облегченно вздохнул. Эта мгновенная передышка позволила ему избавиться от дрожи в руках и ногах. Интересно. Незваные гости заметили, как его трясло влад вернулся в кухню выпил стакан воды затем еще один но в горле оставалось сухо решив не обращать внимания на жажду соловьев достал сотовый телефон в нем было так мало номеров что телефонная книжка вся умещалась на экране даже листать не надо влад быстро нашел нужный номер и нажал дозвон трубку сняли после второго гудка слушаю раздался хриплый сосна голос санек привет извини что разбудил ничего это влад да я слышу санек колязин прокашлялся Дальше заговорил привычным, слишком высоким для крупного мужчины голосом. «Что случилось? У меня большие проблемы, обратиться некому, не подъедешь ко мне, я только посоветоваться хочу. Лады, через десять минут жди». Санек Колязин был единственным человеком в Приричинске, к которому Влад относился с симпатией, да и общался с ним чаще, чем с остальными аборигенами. Этот огромный, мускулистый, весь в синих наколках молодой мужчина работал охранником в торговом центре, том самом, где располагалось фотоателье Влада. За то время, что Соловьев там работал, блестителей и безопасности сменилось немало. И только Санек никуда не исчезал. Работал и работал, кажется, даже без выходных. По крайней мере, Влад сталкивался с ним каждое утро, отрудился он пять дней в неделю. И выходило, что Санек работает не как его собратья по профессии, сменами два дня через два, а по какому-то другому графику. Влад, когда встречал его, думал о том, что Колязину очень нужны деньги, и сделал вывод, что у того есть семья, дети, жена, скорее всего, в декретном отпуске, а еще мать-старуха или отец-инвалид. Но оказалось, тот живет один, причем в деньгах особо не нуждается. Это выяснилось, когда Влад встретил Санька на реке. У того было отличное обмундирование и японская лодка с мотором. На зарплату охранника такую не купишь. Значит, Колязин имел еще какой-то приработок, более денежный, а пропадал в торговом центре все дни не из-за зарплаты. Ему просто нечем было заняться дома, а чтобы порыбачить в сласть, хватало одного выходного. До той встречи на реке Влад с Саньком только здоровались, но когда оказалось, что у них общее увлечение, они стали иногда беседовать на интересующие обоих темы, Чем Санек нравился Владу, так это своей ненавязчивостью и немногословностью. Говорил он только по делу и рубленными фразами, и никакого мата для связки слов, как у большинства аборигенов. А однажды Влад здорово Санька выручил. Поздним вечером он возвращался с вокзала домой, приехал на последней электричке из областного центра, машин вокзала не было, пришлось топать ножками, а путь был неблизкий, и проходил он по темным переулкам Славного Приреченска. Влад шел с опаской, подсвечивал себе телефоном, вдруг он услышал в одной из подворотен характерные звуки борьбы, кто-то дрался и дрался жестоко. Влад хотел пройти мимо, он никогда не был героем, но тут узнал одного из дерущихся это был Санек Колязин, и он отмахивался сразу от троих. У Влада в телефоне был очень своеобразный рингтон. По двое милицейской сирены некто грубо матерился, и хриплым голосом орал стой, стрелять буду. А фонарик в том же мобильном светился голубым. И Влад решил попробовать Саньку помочь. Он врубил рингтон и принялся включать и выключать фонарь, как будто это работает мигалка на крыше милицейской машины. В довершение всего Влад начал громко топать, будто по переулку кто-то бежит, его усилия не пропали даром. Нападавшие на Санька мигом разбежались, сам он рухнул на асфальт. Влад подбежал к нему, помог подняться. «Что такое? Менты где?» — тупо тряс головой Санек. «Нет никаких ментов, это я», — и снова включил рингтон. «Надо же было как-то тебя отбить». «Спасибо, чувак, я теперь твой должник». «Да брось ты», — отмахнулся Влад. Лицо Санька было в крови, из рассеченной брови капало, из носа текло, губа тоже кровоточила. Но Колязин будто не замечал этого. «Как же ты вовремя», — бормотал он. «Я был уже без сил, укатали бы меня». «Слушай, Сань, пошли ко мне домой, тут недалеко умоешься хоть». «Ага, веди». И Влад повел Колязина к себе. Добрались до дома минут за десять, могли бы скорее, до да Санек шел не твердо. Умывшись и стянув себя кровавленную футболку, он попросил «Можно чайку?» «Конечно. У меня и спиртное есть. Хочешь коньяку или пиво?» «Нет, спасибо. Мне нельзя сегодня. Завтра соревнования». Влад удивленно возрился на Санька. «На меня и напали из-за них», — объяснил тот. «Я явный фаворит, на меня все ставили. Но если я выйду из игры, о о, -о кто-то очень хорошо заработает». «Я не понял о чем-то. Я участвую в боях без правил, только ты никому, ладно?» «Да кому?» — я хмыкнул, Влад. «Знаю, ты не трепач, потому и рассказал тебе». «Я предполагал, что ты имеешь побочный доход, но, честно говоря, не думал, что такое. Мне ты всегда казался очень безобидным. Я такое есть, в жизни не дерусь. По молодости было, ввязывался. Но когда силы не рассчитал и убил, завязал. Ты убил человека? Было дело». За женщину заступился в электричке. Чудом избежал тюремного срока. Отмазал хороший человек, тренер по самбо. Я у него много лет занимался, он же потом меня на соревнования по боям вывел. Сейчас нет его уже в живых, а я все на ринге воюю. Деньги-то надо как-то зарабатывать. — А у тебя специальность есть? — Есть. — Художник я. — Серьезно? — Иллюстратор. — Две детские книжки оформлял. Но там тоже заплатили какие-то гроши, а у меня только страховка за машину сорок тысяч в год. У тебя есть машина, удивился Влад. На работу Санек всегда приходил пешком. Есть, внедорожник. Я раз в год в Астрахань езжу на рыбалку, лодку за собой таскать на чем-то надо. Да и на соревнования ездить. Влад тем временем заварил чай, поставил перед Саньком дымящуюся кружку. Я что сказать хочу? Колязин отхлебнул добрый глоток, обжегся, стал надувать щеки, чтобы охладить ротовую полость. В общем, если понадобится помощь, то обращайся. Надеюсь, что не понадобится, но спасибо. И вот спустя каких-то пару месяцев он обратился к Саньку, потому что больше некому. Наверное, это глупо, доверить такую тайну незнакомцу, размышлял Влад, ожидая приезда Калязина, но что сделать? Помощь нужна, а ждать ее неоткуда. Тот единственный человек, который всегда приходил мне на помощь, сейчас лежит мертвый в моей спальне и необходимо избавиться от трупа. Время тянулось невероятно медленно, Влад нервно расхаживал по кухне, хватался то за бутылку воды, но либо делал лишь глоток, либо просто крутил крышку, то за телефон, то за занавеску. Он поминутно выглядывал в окно, чтобы проверить, не идет ли Санек. Но даже если б тот и появился, Соловьев вряд ли рассмотрел бы его, на улице стояла непроглядная тьма. Наконец в дверь постучали, Влад бросился открывать. Фу! Выдохнул Санек, вваливаясь в прихожую, еле отбился. От кого испугался Влад сначала, он подумал, что на Калязино снова напали отморозки, решившие вывести его из строя накануне соревнований, а после вообще решил, что тот столкнулся с киллером. От девок пьяных добродушно улыбнулся тот. «Зацеловали меня дуры? Их было трое? Ага. Пари они какое-то заключили, проигравшая обязана была поцеловать первого встречного, но кто выиграл спор, они так и не решили, поэтому накинулись на меня все сразу». «И где они сейчас?» Одна в дом ушла, а в твой же. Две зашагали вниз по улице, повезло им со мной, а то до утра бы стояли. Санек разулся, кроссовки не расшнуровал, а просто стянул их с ног, наступив носком на пятки. «Можно чаю?» Влад уже знал, что Санек – страстный чаевник. За день он выпивал до десяти чашек. Любил чай крепкий, сладкий, обязательно свежезаваренный. На рыбалке вообще с кружкой и термосом не расставался. Другие водочку с собой брали, а Санек – только чай. Заваривал его в котелке и пил, пил, пока пот ручьями не начинал стекать. Остатки переливал в термос, садился в лодку и приканчивал любимый напиток в процессе рыбной ловли. «Саш, боюсь, придется без чая обойтись». Колязин внимательно посмотрел в лицо Влада и коротко кивнул. Он понял, что дело серьезное. «Говори, что случилось?» «Пошли, покажу». И провел Санька в спальню. Тот, увидев труп на полу, нахмурился, затем подошел к нему, присел на корточки, повернул за плечо, рассмотрел рану на груди, коснулся лица покойного, зачем он сделал последнее, стало ясно мгновением позже. «Холодный совсем», — сказал Санек. «Но трупных пятен пока нет, убит, скорее всего, днем. Ты в этом разбираешься?» «Полтора года в морге проработал», — Колязин поднялся на ноги, вытер руки о штаны. «Я видел тебя днем в банке, ты в очереди стоял, а она была нехилой» думаю ты проторчал там часа два у нас тут одно отделение на весь город да я провел там много времени значит не ты убил этого чувака хотя ты мог плюнуть и уйти из банка у меня есть чеки оттуда и на них проставлено время если надо покажу после банка я забегал домой на минуту бросил паспорт банковские документы квитанции по оплате квартиры деньги и снова ушел на работу заказ срочно нужно было доделать вернулся полчаса назад и влад указал на труп закончил И вот что обнаружил. То есть, когда ты забегал сюда после банка, покойника не было? Не знаю. Я только в кухню зашел, попил и оставил документы на холодильнике. Скорее всего, труп уже был. Возможно. Ты знаешь этого человека? Да. И очень хорошо, это мой друг из Москвы. Несколько дней назад он позвонил, сказал, что у него неприятности, обещал приехать и все рассказать. Приехал, вздохнул Санек, но рассказать не успел. Влад угрюмо кивнул. А почему ты позвонил мне, а не в милицию? Никакой милиции. Они установят точную дату смерти, проверят твое алиби, и если ты говоришь правду, тебе ничего не угрожает. Я не могу светиться. Поэтому нужно избавиться от трупа. У меня сейчас голова не соображает. Я думал, ты подскажешь, как это сделать. Подскажу. И даже помогу вынести труп, но с одним условием. Каким? Ты расскажешь мне правду о себе. Начнем с главного. Как тебя зовут? «Влад Соловьев, ты же знаешь. Да перестань ты. Ты первое время на это имя через раз откликался, я заметил. Сейчас, конечно, привык, и родом ты не из Самары, как уверял. У тебя явно московское аканье. И уж точно ты не работал журналистом, ты пишешь с ошибками». «Не знал, что ты такой наблюдательный», — проворчал Влад. Слова Санька его поразили, он-то был уверен, что придумал себе вполне убедительную биографию. В Самаре он бывал много раз и хорошо знал город, и в работе журналистов разбирался, потому что много раз давал интервью. А на деле оказалось, что достаточно быть просто внимательным человеком, чтобы его раскусить. «Да, я наблюдательный», — поддакнул Санек. «Когда мало говоришь, много видишь. Я сразу понял, что ты темная лошадка, но так как это не мое дело, я оставил свои мысли при себе, однако сейчас я должен знать правду. Если ты мне ее не расскажешь, я просто уйду, я не буду тебе помогать, но и вредить не стану» и он показал подбородком на труп намекая на то что не сообщит о нем куда следует соловьев тяжко по стариковски вздохнул и нехотя заговорил ты прав меня зовут не владом и в самаре я не жил я родился в москве и мое настоящее имя руслан